Глава девятая Спасибо, что поверил в меня. Прекрати благодарить принцессу, а то я начну сомневаться в своем решении, хмуро бросил я, хотя ее благодарность была мне приятна. Легион нашел главное поселение падших за пять дней. Я отправил их на поиски, но приказал не трогать и не высовываться, а лишь найти и потом привести нас к ним. Ведя кочевой образ жизни, огнепоклоники часто передвигались и хорошо изучили пустыню, умело избегая нежелательных встреч с разведчиками, но обмануть легион им не удалось. Достану я доверил руководство десятью солдатами, которых нам в распоряжение дал совет, заверив, что они лучшие, и они действительно выглядели внушительно. Погода была слишком жаркой для полноценной брони, поэтому ограничились кожаными безрукавками поверх подпоясанных длинных рубашек. Бойцы прятали половину лица под тонкими платками, которые при внезапной песчаной буре могли помочь им защитить глаза и продолжить дышать. Каждый солдат держал по копью в руке. Я критично осмотрел их шамшеры, висящие на поясах. Местные любили подобные клинки, но сильные изогнутости лишало их возможности наносить колющие удары. Достана и Аару я уже переучил, убедив в достоинствах клинков людей Востока. У них лезвия тоже изогнуто, но меньше, сохраняя возможность для различных атак. Я выкинул лишние мысли из головы, напомнив себе, что я вообще не планировал пускать в ход не собравшихся воинов ни Достана, Если всё пойдёт так, как я надеялся, то они пригодятся исключительно как свидетели успеха Аару. Солдаты с достаном остановились буквально в пяти шагах позади принцессы. Она оделась так же, как и её на заре, разве что на плечи дополнительно накинула шёлковый золотой халат, подчёркивающий статус и выделяющий её среди толпы. Хотя и бесподобные одежды Аару тяжело было не заметить. Она бросалась в глаза своей хрупкостью и низким ростом. Она не выказывала и капли страха, оставаясь сосредоточенной, но мне самому раз за разом приходилось отмахиваться от собственной тревоги за нее. А Аре не требовалось копье, она принесла меч и свой любимый лук с загнутыми плечами. Среди всех я единственный, кто был в повседневной одежде. Я даже выбрал хлопок вместо шелка, а на ногах оставил сандалии. Я намеренно выглядел как можно более неприметно, словно собрался выйти за фруктами буквально на час. Лишь мой меч и заткнутый за широкий пояс кинжал были необычны для обыденного похода на базар. "Ты уверен, что тебе броня не нужна?" скептически оглядел меня дон, когда я подошёл его проверить. Он задал этот вопрос в шестой раз, из-за чего я устало выдохнул и ответил более развёрнуто, чем просто "уверен" в предыдущие пять. Я не планирую драться, поэтому она мне не нужна. Ты намекаешь, что будешь отсиживаться в стороне? Я приподнял бровь, притворно удивляясь его проницательности. Ты как раз напомнил, что я устал стоять. Пойду поищу, где можно присесть. Илос до стан явно не разделял моей безопасности. Он схватил меня за локоть, когда я попытался уйти. Я догадываюсь, что у тебя есть план, но сегодня Все может пойти наперекосяк. О чем ты говоришь? Аара наверняка тебе не рассказала, но у нас есть личная история встречи с падальщиками. И я не уверен, что она сможет держать себя в руках. Он говорил тихо, чтобы слышал только я. Следи за ней, помоги, если надо. Дастан отпустил мою руку, а я сжал челюсти, недовольны очередными, не вовремя всплывшими секретами, и посмотрел принцессе в спину. Оказалась спокойной. В её позе не было напряжения, и хоть её ладон лежала на оружии, но пальцами она непренуждённо постукивала по рукояти меча. Не обманывайся её напускным спокойствием, тихо добавил Назари, проследив за моим взглядом. Что бы там ни было, не вмешивайся до да стан, строго отрезал я, я повёл плечами, пытаясь отогнать нарастающее раздражение, отошёл на несколько метров и сел на большой песчаный камень в тени пальмы. Закат через пару часов. Мы специально остановились в ближайшем от Логова Патчахазися. Около получаса назад мы отловили одного падельщика и достаточно вежливо попросили передать их главарям приглашение на встречу, чтобы обсудить будущее сотрудничество. Я специально вслух предложил для начала отрубить посыльному один-два пальца, уверенный, что боль поможет ему бежать быстрее. Ара притворилась великодушной дочерью вождя. и отпустила падальщика с целыми конечностями. Они опаздывали, но я решил дать главарям падших лишние пятнадцать минут, прежде чем воспринять задержку как оскорбление. Достан верно думал, у меня был план. Я специально не надел броню, чтобы выглядеть как можно менее важным. Но что никакой схватки не будет, это я приврал, уверенный, что чья-то кровь да прольется. Главари всё же пришли и привели с собой толпу желающих посмотреть, около 30 человек, все вооружённые мужчины и определённо воины. Однако они не соблюдали единый строй, вышагивали вольяжно и медленно, доказывая моё предположение о намеренном оскорбительном опоздании. За ними следовало ещё около 20 человек. Те походили на бесполезных, но любопытных зрителей. Они торопились неровномерными кучками, Иногда бежали, чтобы поспевать за вожаками, и в целом походили на слегка сумасшедший сброд. Лица у всех были раскрашены, у кого-то целиком с помощью белой и чёрной красок, у других лишь местами имелись красные полосы. И всё же главой отличить было легко. Их и вправду оказалось строе все, крепкого телосложения. Своё место они получили явно не голосованием, а скорее кулаками или мечом. Они держались спокойно, не мельтешили и не торопились. У всех троих от нижней губы по подбородку и шее шли по три чёрные полосы, вероятно, указывая на их статус. Я внимательно следил за вожаками, которые не обратили на меня никакого внимания, рассматривал мужчин, определяя, кто из них самый главный, но, судя по всему, у всех троих были равные права. Это проблема. Трое это разные мнения, и контролировать их сложнее. Нам нужен только один. Нам передали, что сама дочка вождя Калануа желает с нами поговорить, пробасил средний, когда все трое главарей остановились на расстоянии пяти шагов от Аара. Остальная толпа замерла дальше, шагах в 10. Пяти шагов достаточно, чтобы они не смогли ей навредить, но я всё равно напрягся, готовый перенестись, если хоть один из подчих дёрнется. Все трое демонстративно осмотрели девушку с ног до головы. Аара же не трогнула, ответив им гордой осанкой и презрительным взглядом, но тут же взяла себя в руки, стараясь придать лицу скучающий вид. «Для чего позвала дочурка-вождя? Желаешь нас развлечь?» — бросил стоящий справа, нагло усмехнувшись. «Вероятно, устала от отцовского надзора», — поддакнул средний. «Или же изнеженные городские мальчики перестали удовлетворять, и она пришла в поисках мужчины». добавил главарь справа повернулся к среднему и захохотал его веселье поддержала толпа она мелкая уступлю ей те говорящий отшатнулся а его речь перешла в брань потому что первая стрела наполовину вошла в затвердевший песок прямо у его ног принцесса невозмутимо вытащила вторую стрелу и демонстративно медленно натянула лук молодец с луком она быстро обращается Я невольно коснулся пальцами бока в месте, где однажды она продырявила и меня. "Вижу, что кроме как чесать языком ты ни на что не способен", начала Аара, когда умерззавца закончился поток ругательств. "Если не хочешь стрелу, между ног лучше захлопни пасть до конца этой встречи". Главаря оскалился, но заткнулся, а Аара ослабила тетиву и убрала стрелов в колчан. Я пришла, чтобы предложить вам сделку. Дважды повторять не буду, поэтому слушайте внимательно. Сделку с ночными псами, поклоняющимися тьме, презрительно отозвал состоящий в середине и сплюнул на песок Ари под ноги. Принцесса не успела ответить. Наконец, подал голос главарь слева. Любая сделка подразумевает условия. Почему мы должны тратить время и выслушивать твои На вид такой же осёл, как и остальные, но в его башке, похоже, имелось хоть немного извилен, чтобы задавать вопросы, прежде чем отмятать предложение. Потому что в противном случае мы вернёмся к нашему первоначальному решению, вырежем вас всех до одного. Мне нравилась неузымотимость Ары, но я не был уверен, что она в действительности способна отдать подобный приказ. Перед ней были одни мужчины, но в их поселениях точно жили женщины и дети, от которых тоже пришлось бы избавиться, если бы мы захотели покончить с падальщиками. Первые два главаря вновь захохотали. Толпа позади подхватила визгливым смехом, как стая шакалов. Все зрители так же быстро оборвали веселье, как только два главаря отсмеялись. Никто из наших людей не проронил ни слова. Дастан и Аара выслушали все смешки с безразличием на лицах. Прекратите нападать на наши города, и мы не станем вас убивать, невозмутимо продолжила Аара. Если так нравится воровать и проливать чужую кровь, то защищайте границы страны. Убивайте любых чужаков, кто попытается навредить нашему народу. И что получим мы? спросил главарь слева. Растли мне недостаточно ваших жизней, то мы отдадим вам оазис на юго-востоке, более вам не нужно будет вести кочевой образ жизни. Вы сможете построить там поселение и жить свободно. Кто знает, может со временем вы перестанете быть падальщиками, и мы с умим наладить торговлю. Дочка вождя говорит об оазисе, в котором мы живём, предлагает нам территорию, которая и так наша, насмешливо уточнил средний обращаясь ко всем сразу. «Забирай своих мальчиков, малышка, и топай отсюда, пока мы не вырезали вас всех, а тебя не оставили на развлечения. В этот раз нам уже никто не помешает». Дастан зло оскалился, и главарь тут же это заметил. «Вашему третьему тогда повезло умереть быстро. Этого же дружка мы заставим смотреть, пока будем веселиться с тобой». Все не унимался падший чувство и превосходство, Так как Ара ни разу не попыталась прервать его оскорбительные нападки, принцесса побледнела на глазах, её лицо лишилось всех эмоций. Она прекратила моргать, уставившись на врагов отсутствующим взглядом. Она с такой силой сжала кулак, что её пальцы побелели. Мне надоело слушать поток угроз, и я поднялся с места. Ара вынырнула из своих мыслей, и в её глазах вновь появилась осознанность. Когда я вышел вперёд, остановившись буквально в двух шагах от главаря, стоящего по центру. Падши обратили внимание на моё присутствие. Я оценивающе оглядел занощёвого идиота с ног до головы, слегка наклонив голову набок. Ты болтаешь больше остальных, сухо бросил я. Не уж-то самое главное а эти двое твои верные шавки. Я кивнул в сторону Лео, специально закинув наживку, как это когда-то делал Исар. "Верно, я главный". Левы и правы скривили губы в несогласии, а половина толпы за их спинами недовольно зароптала топая ногами. Да, эти остолопы ничем не отличались от северных банд. Те также безропотно велись на бесхитростную уловку. Я разочарованно посмотрел на его соратников. их лица пошли красными пятнами но разве могут почитатели огня быть против лишнего масла в пламени поэтому я щедро добавил значит вы двое лучше остальных вылизавыете его ботинки или вы не только обувь ему лизали но и другим способом обслужили я пошёл на риск оскорбил их достаточно чтобы весь гнев пал на меня Но высокомерный идиот, стоящий посередине, сделал именно то, что мне было нужно. У него вырвался довольный смешок. Его богоглавая моментально забыли обо мне, перенося всю ярость от оскорбления на своего же. Одновременно левой рукой я выхватил кинжал, а правой меч, сделав лишь шаг в развороте, я полоснул кинжалом по горлу падельщика, стоящего посередине. Вслед за этим ударом меча, вложив в замах немного дара, обрушил лезвие правому углу, ворю прямо на череп. Сталь застряла в кости, но я намеренно выпустил рукоять, оставаясь безвооружённым. Подобным безрассудным шагам учил меня Кайт, а всё ради того, чтобы ужасать противника не лезвием в руке, а собственным безумием и напускным безразличием к опасности. Брат учил пугать не сталью, а самим собой. В тишине два вожака из трёх упали на песок, окрашивая его в красный. А мой меч всё так же оставался в голове одного из них. Толпа с опаской притихла, главарь своего не выдержал и сделал один неуклюжий шаг назад. Его мне хватило, чтобы заметить нужный страх. Два ваших выжака мертвы, скучающие под вёлы Токи, я обращаюсь к толпе. И если вы не хотите, чтобы я добил третьего, а после принялся за вас и ваших детей, то вам лучше принять условия дочери вождя. Я ощутил, как сползли тени к моим ногам, а от легиона из-под песка выкорабкались двое. Я мысленно приказал им никого не жрать, пока тени скалились, принюхиваясь к собравшемуся сброду. Падальщики, похоже, были прекрасно знакомы с легионом, потому что боялись даже шелохнуться рядом с тенями. Кто ты? у оставшегося в живых, говоря, пересохло в глотке, но я вежливо дождался, пока он соберёт слюну и закончит вопрос. Кто ты такой? Я её верный и очень злой пёс. Подбородком я указал на Ару. Делаю всё, что дочь вождя прикажет. А знаете, что говорят? Какой хозяин, такой и питомец. Кто знает, может, она прикажет мне вырезать наши условия на ваших тёлах, чтобы вы не нароком их не забыли. Я приподнял бровь, получив звенящую тишину в ответ. Удовлетворенно кивнул, обернулся к Ааре и с демонстративным поклоном махнул рукой на толпу падших. Продолжай, принцесса. Спустя минуты я прогнал легион и оставшийся час переговоров смирно просидел на песчаном камне, изредка гадая, а не превратился ли я в сторожевую собаку, о которой говорил. Может, пока я думал о том, как мне приручить дикую принцессу, она уже приручила меня. Оставшийся главарь пытался торговаться. Его условия и вопросы были достаточно адекватны, поэтому голова мужчины осталась на его плечах. Он какое-то время поглядывал в мою сторону, но поняв, что всё решает дочь вождя, полностью сосредоточился на ней. Я внимательно прислушивался к обсуждению, и Ара отлично справлялась. не уступила под чему ни пяди лишнего куска земли, поэтому падльщику пришлось принять те условия, что мы для них подготовили с самого начала. К тому же, а, разоставила его принести кровную клятву, на что даже я не рассчитывал. И всё же этот падший не был дураком. До конца жизни он был обязан следовать этой клятве и в наших же интересах продлить его жизнь на максимально долгий срок, чтобы он держал свой заброт воздье. Поэтому мне пришлось пригрозить всей толпе, что если кто-то попытается помочь их главарю раньше времени отправиться в мир иной, то легион придёт, чтобы разодрать их всех на куски. Демонстрация двадцати огромных тварей стала достаточной мотивацией, чтобы пришедшие согласно закивали в знак понимания. И всё же это был не конец. Я не сомневался, что ещё не один год мы будем встречать малочисленные группы падольщиков, сопротивляющихся новому порядку. Когда под шеей скрылись заверхушкой бархана, а солнце почти ушло за горизонт, я перенёс всех наших солдат обратно в Паргаду, на тренировочное поле у дворца. Моя способность росла благодаря тренировкам, и я даже не устал. Аара отпустила воинов, а как только они ушли, наконец дала волю эмоциям. Всё получилось, аара радостно воскликнула она и обернулась ко мне с широкой улыбкой. Прекрасно вышло. Я резко схватил её за уличный халат на груди, подтянул к себе, заставив аару привстать на носки, и раздражённо встряхнул. Всё веселье мигом схлынуло. Ты должна была раньше мне всё рассказать, рявкнул я, не сдержавшись. Дастан дёрнулся на выручку своей принцессе, но я предупреждающе ткнул пальцем в его сторону. Не смей. Я сейчас лишь догадываюсь, но если не она, то ты, идиот, должен был меня предупредить. Я продолжал закипать ужасаясь правдивости возникших догадок, а Аара не пыталась вырваться на руками, обхватила мой напряжённый кулак, в котором я сжимал её одежду. Илос, всё же закончилось хорошо, вина оправдывался достан. Это трёклятое чудо и не более, осадил я, но постарался успокоиться и понизил голос. Знаю, что я не трону её, но и без разговора это так просто не оставлю. Не вмешивайся, достан. Я терпеливо дождался его неуверенного, но согласного кивка, а после исчез вместе с принцессой.